Мы не могли себе позволить ни малейшей попытки. Однажды я услышал кое-что по радио и крикнула о своих познаниях ему в ухо. «Ты слышал новости из Англии?» «Нет, из Швеции». «Это просто английская пропаганда. Вот и верь ей». Он никогда не доверял радио. И потом он не мог слушать его сам. «Читай газеты», — все время повторял он. Гамсоны часто просили вмешаться в вынесение смертных приговоров, и не только приговоров. Теперь, как и прежде, было также много других дел. Он работал допоздна, сидел и с величайшим трудом выводил обеими руками каждую букву, так что большая часть его времени уходила на все эти дела за старым школьным столом. Он не умел говорить или писать по-немецки, только немного читал, поэтому мне приходилось помогать ему. И таким образом я получила хорошее представление обо всем, что делалось. Он уже не был кудесником, когда речь шла о жизни и смерти. Он был встречен крайне неприязненно рейхскомиссаром, как он сам говорил. Он лично ездил к нему два раза, потом дважды посылал меня вместо себя. Он так и не нашел понимания. Его прошения не были удовлетворены, лишь иногда ему удавалось выторговать уменьшение числа осужденных. Постепенно кнуться своими телеграммами становился нежелательным лицом, которое к тому же просит послать прошение прямо в Берлин, минуя рейхскомиссара. В конце концов он получил отказ, и Гитлер прислал извещение о том, что все вопросы, касающиеся Норвегии, находятся в ведении Тербовена. Весной 1944 года он вступил в серьезный конфликт с этим решением. Ряду молодых людей из Серлона был вынесен смертный приговор, в том числе двум из нашего города Гримстада. Кнут писал в газетах статьи с настойчивыми предупреждениями, заостряя вопросы, чтобы воздействовать на обе стороны, как на молодых норвежцев, так и на немцев, чтобы быть услышанным хотя бы в данном случае. Его слова из последней книги и из статей совпадают. Я верю, что однажды норвежская молодежь признает, что тот, кто написал Викторию, плоды земли, и эти статьи в условиях смертельной опасности, желал молодым добра. Снова приходили просьбы о помощи от людей, которые не вняли его предостережениям, которые рисковали жизнью ради своих убеждений, полностью противоположных взглядам кнута. В тот раз он заболел гриппом и лежал в постели с температурой, Он действительно не притворялся, будто бы не желая снова оказаться лицом к лицу с рейхскомиссаром, у него была высокая температура. Но, как я уже писала в первой книге о нем, я думаю, что и грипп, и другие болезни иногда валили его с ног без всяких физических причин. Все дело было в нервах, в этих струнах, звучавших словно чувствительнейший инструмент, словно иолова арфа, висящая между странами света. Вышло так, что мне надо было отправляться к Тербавену вместо него. Я ведь еще не успела обратиться к Гитлеру с просьбой выслать рейхскомиссара из Норвегии. И Кнут тоже думал, что я в свое время снискала большое расположение рейхскомиссара. Наверняка от того, что участвовал в официальном празднике в Скаугуме. Расположение вовсе не обязательно должно было длиться целую вечность, но Кнут вспомнил об этом сейчас. Поселившись в гостиницу в Осло, я ожидала много дней, может и недель, когда же вернется из Германии Тербовен, когда он примет меня. Плачущие люди каждый день приходили ко мне, пока мы томились в ожидании. Мне говорили, что весь Сёрлан видел во мне последнюю надежду. Я знала, что Кнут думал так же. Мне представлялось, что жизнь этих людей действительно находится в моих руках, и в конце концов меня охватили страх и нервозность. Я пошла тогда к одному адвокату, знаю что он имеет отношение к делу, и попросила у него совета, но все напрасно, ибо право здесь было бессильно. Тогда я попросила своего сына Тура пойти со мной, он человек с большим самообладанием. Тербовен принял нас у себя дома, а не в учреждении, и это немного успокоило меня. Я сказала, что должна поговорить с ним об очень серьезном деле, что меня прислал мой муж. «Обычно я не хожу с визитами, и я взяла с собой сына, потому что очень напугана». Он ответил, Ну, я ведь не кусаюсь».